Глава 17 Спаситель. Третий раз за день я летела к озеру. Пришлось быстро переодеться, чтобы меня не узнали старухи, обозвавшие в прошлый раз хамкой. Волосы я заправила под бейсболку, в которой бабушка ухаживала за цветами. По случайному совпадению, та тоже была красной, правда, со значком пумы над козырьком курточку и платье заменила на спортивный костюм, который вполне подходил для пробежки. Кому какое дело, почему я бегаю не с утра. Под тремя дубами по-прежнему было многолюдно. Сменялись мамаши и бабуси с детьми, приходили, уходили отдыхающие, но скамейка неизменно оставалась занятой. Пришлось погулять, прежде чем наступил благоприятный момент, и я смогла залезть и сунуть руку в дупло. Я не поверила самой себе когда ничего не обнаружила. Поэтому пошарила ещё раз уже другой рукой и лишь окончательно убедилась, что внутри пусто. Чёрт, Дубровский успел забрать моё устрашающее послание. Что они там всё время ищут? спросила бабку подруги, качающей коляску со спящим младенцем. Наркоманы поставил клеймо под выпиской мужчина и, растолкав путающихся под ногами, сам сунул руку в дупло. — Забрала закладку. Паскуда. Понаехали тут. Я уходила быстрой походкой. С них станется остановить меня и обыскать. Позору не оберешься. Я так увлеклась переживаниями, что не заметила троицу, болтающейся возле новеньких коттеджей. — Это что ли? — спросил один из них и вышел из тени забора. «Она — тварь!» — прошипел девичий голос. Я поразилась, как сумела за одну минуту сделаться паскудой и тварью, поэтому обернулась на тех, кто меня наградил неприятным эпитетом. И рванула. Зараза Полинка натравила на меня двух парней. Они топали сзади и были так близко, что я слышала их сопение. Еще минута, и они догнали бы меня. Но в это время на одном из дачных дворцов начали подниматься роллставни. Такие ворота обычно ставят на подземный гараж. Недолго думая, я поднырнула под них и, распахнув дверь, запрыгнула в чёрный внедорожник, в котором сидел водитель. Он удивлённо возрился на меня и только когда перед капотом вынырнули ещё двое, понял, какими судьбами меня занесло к нему. «Не выходи», — коротко бросил владелец внедорожника и, вытащив откуда-то биту, вышел. «Парни замерли». Тёмная большая машина, тусклое освещение, мрачный здоровяк, сбитый в руках, и никакой девчонки в красной бейсболке. Я благоразумно наклонилась и обхватила ноги руками. Видя, что мужик постукивает тяжёлый битый по ладони, приятели Полины не стали лезть на рожон. — Прости, брат, попутали. Иритировались спинами вперёд, боясь, как бы не прилетело по хребту. — Спасибо! Выдохнула я, когда мой спаситель вернулся в машину. Я не смотрела на него. Все мое внимание было сосредоточено на лениво уходящих парнях. Мне еще предстояло пересечь всю деревню, чтобы добраться до дома. Мне бы только добежать, а там дед займет круговую оборону со всем знанием военного дела. — Куда тебя подвести? спросил водитель, выруливая из гаража. Роллставни уже полностью поднялись. Стоило машине выехать, как они с тем же приятным жужжанием отправились в обратный путь. Я не сразу ответила, так как продолжала следить за мстителями. Когда мы проезжали мимо застывших у обочины парней и присоединившимся к ним лохудри полинки, я опустила стекло и показала средний палец. — На улицу Садовую, пожалуйста, — произнесла я тоном приличной девочки, закрывая окно. «Слушаюсь», — с улыбкой в голосе произнёс незнакомец. Теперь я, наконец, могла выдохнуть и разглядеть его. Под предлогом того, что поправляю шнурки, наклонилась вперёд, чтобы увидеть не только профиль, но и анфас. Хотела доподлинно удостовериться, что еду в машине того самого пижона, что будет играть в спектакле «Охотника». «О, это вы?» — сделала я круглые глаза, когда заметила, что пижон на меня смотрит. «Всё по сценарию». Он тоже узнал меня. Как и положено охотнику, спасаю красную шапочку от серых волков. «Какие они волки! Шакалы!» — ответила я с презрительной усмешкой и уставилась в окно. Неудобно было пялиться на сидящего рядом человека. Однако я успела разглядеть красивые формы нос и обалденные губы. Волосы того самого оттенка, когда у корней они темные, а концы выглядят выгоревшими. Их я отметила ещё при нашей первой встрече в клубе. Лёгкая щетина и широкие почти чёрные брови довершали мужественный образ. Просто обожаю это сочетание светлых волос и тёмных ресниц и бровей. Поскольку я не могла сидеть вечно повёрнутой на бок головой, я следила за руками, лежащими на руле. И они мне тоже нравились. Длинные пальцы с ногтями красивой формы. Закатанная по локоть белая рубашка позволяла рассмотреть крепкие мышцы. И еще от охотника приятно пахло. Приехали. Он неожиданно остановил машину. Я растерянно хлопнула ресницами и обнаружила, что нахожусь у нашего дома. — Спасибо, — выдала я, выбираясь из монстра. — За все спасибо. Эм... Я видела, что пижонов в клуб пришло трое. А вдруг Илья, переписавший сценарий, кто-то другой, а не охотник. ну и тут он пришел на помощь. «Меня зовут Илья». Он улыбнулся, и у меня ускорился ритм сердца. «Спасибо, Илья. Выручили». Да, глаза у него карие, как я и думала. «До встречи в клубе, Аня». Я, подобно китайскому болванчику, помотала головой и пошла к себе. Мне было приятно, что он узнал мое имя. Дышать начала, когда только поднялась на крыльцо. Рок от отъезжающей машины заставила глянуться вслед. — Ты где болтаешься? — встретила меня в коридоре бабушка, одетая как на парад. — Скоро пять. Мы опоздаем в клуб. — Как пять? — меня стукнуло стенку. — Вероника Романовна, не наседайте на девочку. В дверях появилась надежда. Она еще не ела сегодня. Видите, аж шатает от голода. Во-первых, время еще есть. А во-вторых, без главной актрисы все равно не начнут. Анюта, марш к столу, — вставил свой дед. А вы, Вероника Романовна, снимайте туфли. Подождем. — Хорошо, иди ешь, — тонкий палец Ба указал на кухню, будто я забыла туда дорогу. «А вы, Иван Иванович, выводите машину из гаража. Я не хочу опоздать!» Нервно распорядилась бабушка и уже вдогонку мне крикнула. «Анна, не забудь переодеться! Ты же не из деревни, чтобы идти в приличное место в спортивном костюме!» Во дворе тявкнул полкан. Напомнила себе, чтобы не забыли. Я сидела за столом, Ела то, что мне подкладывала Надя, не замечая ни вкуса, ни количества, и думала, думала, думала о Дубровском. Я назначила ему свидание на четыре, а сама не явилась. Что же я натворила? — Что с тобой? Ты словно не живая. Надя села рядом и с тревогой в глазах посмотрела на меня. Я обидела очень хорошего человека. Промямлила я, не зная, как исправить ситуацию. Он теперь ко мне и подойти не захочет. «Если хороший, то поймет и простит. Иди». Она толкнула меня в плечо, чтобы я отмерла. «Переодевайся. Бабушка, наверное, уже огнем дышит».